Глава 3. Что происходит с Мисмур? После визита человека с исмущённым лицом прошло 3 дня. Всё было бы так же, как раньше, и если бы мы не заметили в поведении Мисмур некоторую странность. С того вечера она никогда не вспоминала про нашего незнакомца. Он был полностью стёрт из её памяти. Однако к нашему испугу оказалось, что мисс, которая всегда держала себя с окружающими вежливо и с бесспорным достоинством, вдруг начала позволять себе необъяснимые гневные вспышки, столь же неестественные, как у жертв человека с исмущённым лицом, которых мы встречали на улицах. В первый раз это произошло утром за завтраком вовсе по пустяшному поводу. Мы по обыкновению в будние дни завтракали позже папеньки, который рано утром уезжал на службу либо по делам. Маминка выпила вместе с ним кофе и поехала к портнихе. Нам же подали чай в детской. В таких случаях мы всегда завтракали в компании мисс или Егоровны. Итак, мы сидели за небольшим столиком в нашей уютной детской. Мы пили чай со свежими маковыми баранками и земляничным вареньем. Егоровна же кормила курочку манной кашей. Как вдруг Борис, имевший, кстати, привычку сильно жестикулировать в ответ на свои мысли, умудрился задеть рукой и опрокинуть на стол молочник со сливками. — Лиза, я понял! — воскликнул было он. — Я понял, где мы видели... Ой, простите меня, пожалуйста, я вовсе не хотел испачкать вас! — повернулся он к мисс Мур, заметив на ее строгом синем платье массу белых брызг. Егоровна тут же подхватилась убирать пролитые сливки со стола. Подобные происшествия у нас были отнюдь не дивом. Однако мисс Мур, всегда неизменно терпеливая к нам, порозовела от гнева и сквозь зубы приказала брату выйти из-за стола. Борис изумленно взглянул на нее и послушался. Я заметила на его лице не столько обиду, сколько растерянность. Даже малышка Шура, приоткрыв рот, испуганно посмотрела на мисс Мур. а Егоровна и подавно была поражена. Она так и застыла с тряпкой в руке. Борис был всеобщим любимцем, хотя и обожал пошалить и посмеяться, но мы все знали его добрый, честный нрав. Он никогда бы не стал вредить, делать пакости нарочно и уж тем более близким, родным людям. «Мисс Мур, ведь брат же нечаянно!» — тихо, но твердо произнесла я. «За что вы наказали его?» Мисс Хмур взглянула мимо меня. стала, прошла к окну и отогнула кружевную занавеску. Окна детской, как и окна спальни и будуара маменки, выходили во внутренний двор, и смотреть сейчас там было совершенно не на что. Я подошла к мисс и тронула её за локоть. Мисс Мор, я о чём-то вас обидела? Боюсь, я задала вопрос не столько извиняющимся, сколько требовательным тоном. Однако мисс вдруг внимательно взглянула на меня сквозь пинсне, и глубоко вздохнула. «Ах да, что это я?» — пробормотала она, обводя нас растерянным взором. Через секунду она уже стояла рядом с нахмуренным Борисом, обнимала его и что-то шептала на ухо, а затем послышался их веселый смех. «Ну, слава богу», — подумала я. Егоровна же, судя по выражению ее лица, еще долго не намерена была прощать мисс Мур ее необъяснимую вспышку. Наша добрая няня от чего-то не взлюбила мисс с самого первого взгляда. Даже внешне они были настоящими противоположностями. Когда высокая, худая, длинноносая англичанка в клетчатом костюме, круглых очках с огромным зонтиком и с акваэжем впервые появилась у нас в передней, мы с братом, будучи тогда ещё 9 и 5 лет, выбежали на звонок посмотреть, кто пожаловал, и были слегка испуганы строгой внешностью новой гувернантки и её пристальным взглядом. Она ничуть не походила на маленького, тихого старичка-француза, который опекал нас до сих пор. Тот бывал неизменно ласков, часто покрывал наши проступки и сумел найти путь даже к сердцу Егоровны. Но, к сожалению, милый старичок, как оказалось, не удовлетворял высканий маменьки по части воспитания детей. Она заметила, что он даёт нам чересчур много воли, редко бронит и попустительствует шалостям. К тому же мама приняла во внимание и то, что её приятельницы уж очень часто склонялись к воспитанию детей по-английски. Это всё больше входило в моду, и оттого англичанки-гувернантки стали пользоваться спросом среди петербургских семейств. Мисс Мур, а по выражению Егоровны, миссию да ещё тощую английскую кошку, рекомендовал маменьки приятель нашего отца, граф Васильев. Тот, хотя и не имел детей, был человеком чрезвычайно общительным и обходительным, знал всех на свете. Стоило матери только пожаловаться ему, что ужасно трудно нынче найти стоящую гувернантку, как уже дня через три мисс Мур, имея при себе рекомендательное письмо от графа, звонила в нашу дверь. Оказалось, что он узнал о ней от знакомых. Она спешно искала новое место в связи с некоторыми обстоятельствами в предыдущем семействе. Впрочем, там не было ничего, что компрометировало бы саму мисс Мур. Её хозяева, весьма почтенные люди, оказались в стеснённых обстоятельствах и были вынуждены отпустить гувернантку, притом остались ей должны. Вместо жалования мисс получила от них лишь хорошие рекомендации, которые, хотя и не являлись хлебом насущным, но были важной частью работы всех нянь и гувернант. После того, как мама побеседовала с мисс Глазуна глазу на глаз, она осталась ею вполне довольна. Мисс Мур оставалась завоевать наши сердца, так как маменка, несмотря на свою строгость, никогда бы не стала навязывать детям человека им неприятного. В первый же день мисс Мур одержала полную победу. Наша мисс обладала добрым характером и живым воображением. Детей она очень любила и готова была поддержать любую нашу затею, и при этом умело призвать нас к порядку гораздо успешнее и быстрее, чем старичок француз. Она принесла нам подарки: прелестную куклу даму в красивом платье и шляпке, с редиком в руке для меня, и набор ловянных солдатиков в большой овальной коробке для Бориса. А годовалы Шурочке был вручён превосходный английский пупс. с лысой головой и в ботиночках, по словам мисс Мур, привезенной с ее родины. Тем же вечером мисс начала говорить с нами по-английски, читать стишки на этом языке и петь песенки. Кроме занятий английским языком и прогулок, она читала нам вслух, занималась нашим обучением географии и истории, рисовала и пела. Нам было с ней так интересно и спокойно, что уже через день я сказала маме о своей симпатии к Мисс, в чём брат был со мной солидарен. Даже маленькая Шурочка с удовольствием шла к Мисс на руки и готова была играть с ней бесконечно. Видимо, это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Егоровны. Няня, вырастившая не только нас, но и папеньку, отчаянно пререновала к Мисс мур. Я слышала, как она не раз говорила маме, что Мися только и знает, что на своём болтать с детками, как бы они язык родной вовсе не позабыли. И гуляет та на так долго, что детки чуть не падают от усталости. И одеть-то их слишком легко наровит. И заниматься-то много заставляет, так что бедняжки света белого не видят. Словом, в глазах няни, что бы Мись не делала, всё было не так. После завтрака Егоровна Поджа в губы прошествовала мимо Мисмур и бросила на неё угрожающий взгляд. Няня нередко достаивала её беседою, хотя Мис, довольно бегло, правда с сильным акцентом, говорила по-русски. Я поняла, что сегодняшний случай точно будет доведён до сведения мамы и решила позже попросить Егоровну не делиться с маменькой этими пустяками. Ну, подумаешь, Кто не может вспылить из-за чепухи. После завтрака мы так и не собрались на улицу. Несколько раз принимался дождь, поэтому мисс Мур решила отложить прогулку на после обеда. Пока же мы втроём уселись рисовать. Наша детская была самой тёплой во всей квартире и довольно просторной комнатой. Стены её были обиты голубым ситцем и увешаны нашими рисунками. Отчего даже в непогоду в ней было уютно. А кроме того, там находились наши любимые книги, множество игрушек, кукольная мебель, поэтому мы предпочитали детскую особую комнату для занятий, классной комнате, как говорили родители. А в этой классной комнате мы занимались с учителями арифметики и французского, которые готовили брата к гимназии. Итак, мы спокойно рисовали. Борис особенно любил это занятие. Да и получалось у него отменно. А мисс Мур помогала нам и одновременно приглядывала за Шурой, которая сидела на полу и увлеченно складывала деревянные кубики в башню. Все шло тихо и мирно, пока мисс не подсела к брату, чтобы подправить его работу. Борис, как всегда, был нетерпелив. Понаблюдав несколько мгновений, с криком «Теперь я сам!», он торопливо потянулся обмакнуть кисть в краске и, И не заметил, как размазал рукавом рисунок, за одно перепачкав столы и одежду. Я поспешно отставила краски в сторону. Брат сокрушённо рассматривал испорченный рисунок, грязные рукав, затем вскинул на мис глаза. "Я не хотел", пробормотал он. "Но теперь придётся всё переделывать. Пожалуйста, извините меня, мисс, я очень сожалею". «Вот вечно ты торопишься!» — начала была я, но замолкла. Мисс Мур смотрела на рисунок из омаранной рукав рубашки. Точно это были ее потерянные навсегда сокровища. Затем топнула ногой. «Гадкий мальчишка! Да ты нарочно решил изводить меня сегодня! Почему ты так отвратительно себя ведешь? Смотри же! Ты заслуживаешь наказания!» — закричала она. «Гадкий мальчишка!» Мисс, я не нарочно, прошептал Борис. Простите ради бога, если я огорчаю вас. Я заметила в его глазах слёзы, и у меня в носу защепало. Вон взвизгнула мисс. Иди в коридоры, стань в угол. Брат кинулся вон из комнаты. Шурочка съёжилась и смотрела на мисс полными ужаса глазами, а та сидела, уставившись на стол, где лежали кисти, краски и карандаши. Мисс точно была в каком-то оцепенении, и когда я окликнула, ее не отозвалась. Мне стало сильно не по себе при виде ее остановившегося взгляда. Я тихонько встала из-за стола и вышла в коридор к брату. Рядом с ним я увидела разгневанную няню, которая вознегодовала, узнав, что гувернантка выставила Бориса из комнаты. — Все хозяйке расскажу. ворчала сквозь зубы Егоровна и шволю взяла над дядтками нашими тиранствовать. "Лиза, я верно чем-то досадил мисс Мур?" тихо с тревогой спросил Борис, когда няня удалилась. "Только чем, я не знаю". Мы пытались припомнить, не было ли вчера или третьего дня каких-то недоразумений. Всё однако было как обычно, за исключением визита человека со смущённым лицом, о котором мисс На чисто забыла. А если не забыла, предположил Борис. Хотя если и так, что с того? Я-то чем перед ней провенился? Я уныло пожала плечами. Первый раз мы наблюдали Мисмур в столь странном состоянии духа. В это время из детской раздался какой-то шум, что-то упало и, видимо, разбилось. Послышался лепет шурочки, Мисс, простите, я нечайно, затем гневные восклицания мисс по-английски. Мы заглянули в комнату и увидели пролитую воду и осколки. Видимо, Шура забралась на стол, стащила оттуда чашку с водой, куда мы обмакивали кисточки, и разбила её. Лицо мисс Муры исказилось гневом. Она подскочила к Шурочке и сильно шлёпнула её. до да, громко заплакала, вероятно, не столько от боли, сколько от испуга и обиды. Я бросилась было к ним, но Борис опередил меня. Он обнял рыдающую сестру, а я в этот самый момент была почти, что согласна с Егоровной: мисс Мур не место в нашем семействе. Но когда я перевела взгляд на мисс, я увидела на лице её изумление. Точно она не понимала, что происходит. Затем, как бы очнувшись, она опустилась рядом с Шурочкой на колени и прижала ее к себе. К нам снова вернулась наша настоящая мисс Мур, добрая и терпеливая. «Не плачь, моя милая детка, сейчас все исправим, я не сержусь, не плачь», — донеслось до меня. Мир и на сей раз был восстановлен, а Борис смог убедиться, что дело все же не в нем. Впрочем, нам от этого было не легче. В тот день больше не случилось никаких особенных происшествий, кроме перебранки мисс Мур с учителем арифметики. Мы уже сидели за столом в довольно прохладной классной комнате, где был большой глобус, книги, учебники и доска для записей мелом. Мисс же намеревалась поправить огонь в печке и вышла отыскать кочергу. В это время учитель арифметики... Близорукий и очень рассеянный спеша на урок, столкнулся с ней в дверях. Мы не особенно и удивились, когда в ответ на его извинения мисс разразилась ругнёю. Арифметик же стоял в полной растерянности. Он также знал мисс Мур как чрезвычайно вежливую и тактичную особу. После урока Борис со вздохом обратился ко мне: "А может быть, мисс больна?" Ну, мигрень у неё или что там ещё? Но ну, не может же быть, что это она и вправду сердится. А уж когда она шурочку? Я перебила его. В том-то и дело, что не вправду. Она как будто не помнит себя. А потом только осознаёт, как будто это и не она была вовсе. Боже, мы всё-таки отправились на прогулку. Шорочку няня под каким-то предлогом оставила дома, а мисс не стала спорить. Она была тихой, вялой и задумчивой. На этот раз мы пошли другой дорогой и выеди на Невский повернули к Александровскому саду. Небо вдруг очистилось, и позади Адмиралтейского шпиля горел алым огнём холодный ноябрьский закат. Наверное, последний погожий вечер в этом году, пробормотала я и поёжилась. Мисс мур ничего не ответила. Она шла точно во сне, глядя перед собой неподвижным взором. Борис многозначительно подтолкнул меня локтем, а я вдруг остановилась, поражаясь только сейчас пришедшей в голову мысли. То, что происходило с мисс, точь в точь походило на состояние жертв человека со смущённым лицом. На них точно так же действовали вежливые слова извинения. Все те люди, Начинали кипеть от ярости. А вот что с ними было потом, мы, разумеется, не знали. Всю дорогу мы с братом обменивались мыслями по этому поводу и пришли к выводу, что в нынешнем поведении мисс по винин он. Человек со смущённым лицом. Только каким образом он сумел подействовать на неё и зачем? А главное, Как теперь её от этого излечить? Мы шёпотом, шаг за шагом вспоминали встречи с нашим незнакомцем: чиновника, молодую даму с ребёнком и няней, супружескую пару недалеко от Михайловского замка, женщину около памятника императору, кучера, который ударил кнутом незнакомца и его пассажиров. Не было ничего, что могло бы хоть как-то ответить на наши вопросы. Мы уже подходили к дверям нашей квартиры, когда Боризов вдруг остановился и вскрикнул, как будто его уколола булавкой. Вспомнил! Я тебе ещё за завтраком хотел сказать, но ну, а потом забыл за всем этим. Я вспомнил, где мы его видели раньше. Кого это, с тревогой спросила я. Ну, того старичка в летнем саду. который не сердился на человека со смущённым лицом, а наоборот. Он же один только не рассердился, ты понимаешь? В моей душе шевельнулась какая-то неясная надежда. Вдруг этот старичок что-то знает и сможет помочь. Где мы его видели? говорила скорее затопила я. В это время мы уже вошли в переднюю. Мисс начала снимать перчатки и шляпку, по-прежнему молча глядя куда-то в стену. В это время дверь из гостиной отворилась, и на пороге возникла наша мама с весьма суровым выражением лица. Что происходит, мисс Мур? строго спросила она.